Где-то внизу затрахтел мотор, и свет фар высветил поляну перед домом. Женщины радостно выбежали навстречу. Отец, похудевший, загоревший, поднялся на веранду, обнял дочь. — Слава богу, добрались. — Ну как ты тут соскучилась? Эльвира Андреевна что-то щебетала около машины. Отец вернулся к машине. Лена видела, как он с благодарностью обнял Алексея, поцеловал руку его матери. Усталость никак не сказалась на его джентльменских манерах. Лена наполнила для него ванну, приготовила свежее белье. Несмотря на то, что время уже подходило к полуночи, решила дождаться отца и расспросить его обо всем немедленно. Отец появился расслабленный, помолодевший и посвежевший. Обычно красил его загар, который в горах приобретается очень быстро. Ужинать Максим Максимович отказался. Попросил лишь стакан холодного молока и с удовольствием его выпил. Закурив, он растянулся на диване, то и дело вытирая раскрасневшееся лицо полотенцем. «Ну, Елена, сказать тебе, где я побывал и что видел, не поверишь. Красота вокруг несказанная. Горы, ледники, озера... Слушай, что я тебе буду говорить? Давай я покажу отснятый материал». Он бодро соскочил с дивана, вынул видеокамеру, подключил ее к телевизору. На экране замелькали кадры: белоснежные вершины горы, водопады, альпийские луга с изумрудно-зеленой травой и огненными пятнами жарков, стадо моролух с телятами, лагерь сборщиков папоротника. Вот откуда-то сверху снято, как джип, переваливаясь сбоку на бок, форсирует разбитую. Все в лужах после недавнего дождя лесную дорогу. Останавливается. Камера приближает лица двух людей, вышедших из машины, мужчины и женщины. Лена вздрогнула. Женщиной оказалась Наталья Терентьева, мужчина — Алексей. Они чему-то весело смеются. Девушка поднимается по склону, садится, и трава скрывает ее по шею. Следующий кадр. Она уже в венке из фиалок. У Лены пересохло в горле. Девушка прекрасна, как лесная фея из сказки. Она грациозно подает руку Алексею, и они садятся в машину. — А как Наталья с вами оказалась? — Лена посмотрела на отца. Он с восхищением смотрел на экран. — Так ей надо было в дальний конец питомника. Вот Алексей Михайлович предложил добраться вместе с нами. И нисколько не пожалели. Девушка мало того, что красивая, но и умница, веселая, пивунья. Там дальше кадры будут, она с доярками старинные казачьи песни распевает. Так я даже Алексею Михайловичу позавидовал, честно сказать. Отец сильно затянулся сигаретой. Лена выдержала паузу. А чему ты позавидовал? Ну как же, такая колдунья на него глаз положила. Это только слепой не заметит. Из нее хорошая жена получится, молодая, шустрая, да и работают вместе, что тоже немаловажно а он сам тебе сказал, что собирается на ней жениться». Лена почувствовала, как внутри у нее все заледенело, руки и ноги не повиновались, горло сдавили спазмы. «Нет, но...» — Максим Максимович увидел застывшее, неестественно бледное лицо дочери. «Лена, что с тобой?» И внезапно, словно о чем-то догадавшись, стукнул себя по лбу. «Ух, я старый дурак! У тебя же завтра тяжелый день!» «Сейчас же в постель и никаких разговоров. Успеешь все еще увидеть». Лена остановилась на пороге. «А насчет меня ты с ним говорил?» Отец смутился. «По-моему, Ленок, он не очень это дело приветствует. Но я тебе даю слово, что попытаюсь еще раз с ним переговорить». Лена поднялась в спальню, разделась, а перед глазами все стояло красивое и счастливое лицо Натальи. Лена заплакала. Она горько рыдала в подушку, боясь потревожить отца. В бессилии грызла наволочку, не понимая, что же такое с ней происходит. Она ненавидела себя за свою слабость, ненавидела Алексея за то, что бессовестно попользовался ею, а потом еще и любовницей предлагал стать. Но почему она так сильно переживает, из-за его будущей женитьбы? Кажется, надо радоваться, что это похотливое животное оставило ее в покое, она ему больше не нужна. Поэтому и на прииск не хочет брать. Не хочет, потому что боится. Пойдут разговоры, и, конечно же, Наталья будет против. Но она своего добьется. Лена села на кровати. Завтра же она переговорит с ним сама. И пусть только откажет. Она решительно сжала,